Александр Гаврилов ориками, книга третья: Системная ошибка, глава 1. Дворец императора Японии, ну или как правильно он называется, Токийский императорский дворец не произвел на меня какого-то колоссального впечатления. Сравнительно небольшое, окруженное рвом, белоснежное здание со остроконечной крышей, в котором, по словам деда, было всего три этажа, два надземных и один подземный, находившиеся в самой середине огромного парка, расположенного в центре Токио. По сравнению с резиденциями российских императоров из моего прошлого мира, на территории которых я неоднократно бывал на экскурсиях, Это, можно сказать, было верхом скромности. На территорию самого паркового комплекса на машинах проехать был нельзя. Мы оставили автомобили на огромной парковке, расположенной рядом с воротами, и дальше пошли пешком. Охрана осталась в машинах, на территорию комплекса пустили лишь меня с дедом. Пока шли по парку до дворца, дед тоном профессионального гида коротко рассказал мне историю этого дворца. Оказывается, раньше на этом месте находился замок Эда, принадлежавший местному феодалу, самурайскому полководцу Ото Дакану. С 17 века здесь находилась резиденция рода Токугава, который стал впоследствии императорским родом, а город Эда переименовали в Токио, что по-японски значит «восточная столица». Здания императорского дворца часто страдали от пожаров, из-за чего его переделывали много раз. Императорский дворец в Токио состоит из внешней и внутренней частей, которые соединены двумя мостами Ниджубаши. Название это в переводе с японского значит «двойной мост». Их видно с большой площади, которая расположена перед зданием дворца. Каменный мост, построенный в 1887 году, за форму именуют «Мега небащий, мост очки». Раньше он имел два уровня и был деревянным. Продолжал увлеченно свой рассказ дед на ходу. «Слушай, дед, это, конечно, все очень интересно». Не выдержал и перебил его я. «Но несколько несвоевременно, как мне кажется. Мне, честно говоря, сейчас не до лекции как-то. Лучше скажи, зачем он нас вообще вызвал. Как думаешь?» «Не волнуйся, не съест», — ухмыльнулся дед». Думаю, он уже в курсе насчет твоей особенности. Вот и захотел познакомиться с тобой. Шутка ли? Первый одаренный, у которого один из родителей неодаренным был. Как император он не может не видеть, какая тяжелая обстановка сейчас с новыми одаренными в стране. Вот и ищет любую возможность исправить ситуацию. Ну и познакомиться с наследником одного из крупнейших кланов Японии — Ему тоже не помешает, я так думаю. Мы дошли, наконец, до входа во дворец, у которого нас уже ждали двое слуг. Дед притормозил и наклонился к моему уху. «Самое главное не забудь. При разговоре с императором смотри только в пол или в сторону. Ни в коем случае нельзя смотреть на его лицо. И еще, с ним нельзя спорить». — Абсолютно исключено. Одно дело, если он вопрос задает, тут ты можешь высказать свое мнение. Если же он что-то говорит или приказывает, спорить с этим ты не можешь. Даже ни малейшего неудовольствия проявить. — Понял? — прошептал он. — Зашибись, — пробормотал я. — А если он мне, например, покончить жизнь самоубийством велит, или, не дай бог, жениться на ком-то то я что, соглашаться совсем должен? Вот с хрен ему. Деда, по-моему, чуть инфаркт не хватил от моей фразы. По крайней мере, перекосило знатно его от моих слов. Не глупи, — прошипел он. Не понравится что-то, просто промолчи кивни, что услышал. А дальше уже после встречи будем думать, что с этим делать. За неповиновение императору могут и статью о государственной измене применить. «И окажешься ты тогда надолго в тюрьме, и я помочь тут не смогу. Так что держи себя в руках, понял?» «Ладно, постараюсь», — тихо проворчал я. «Что-то это мне все больше и больше не нравилось». Император Митсухита Такугава оказался примерно одного возраста с моим дедом. Маленький, кругленький, с жидкой бородкой и очень хитрыми глазами как я успел заметить перед тем, как опустить взгляд в пол. Какого-то внушительного впечатления, в общем, не производил. «Проходите, не стойте в дверях». Обманчиво мягким голосом пригласил он нас в свой кабинет. Дед, на каждом шагу кланяясь, двинулся к нему. Я постарался во всем копировать, деда. «Ну-ну, хватит, мой старый друг». Остановил он бесконечные поклоны деда своим вкрадчивым голосом. «Мы не на большом приеме». Так что дозволяю больше не ломать спину передо мной, Акера. В твоем возрасте это уже небезопасно для здоровья. <с <с <с <с мелко захихикал он. Присаживайся в кресло. А вот вам, молодой человек, придется немного постоять. Право сидеть в присутствии императора еще заслужить надо. Разумеется, ваше величество, решил не отмалчиваться я, Да и насиделся я уже за последние годы. Сейчас даже и в радость постоять. Ноги после парализации еще до конца не восстановились. И сейчас, даже после этой небольшой прогулки, уже довольно сильно болели. Но я постарался и виду не подать, что подобное отношение мне не понравилось. Наверняка он знал, что я только недавно инвалидом перестал быть и мог бы войти в мое положение. Но не захотел, значит. Ну да и хрен с ним. Потерпим. Ах, да! Ты же еще недавно парализован был, и сделан вид, что только вспомнил об этом. Тебе же, наверное, тяжело стоять. Увы, но исключений для подобных случаев не предусмотрено. Можешь стоять, так что должен стоять. Уж потерпи немного. — Я понимаю, Ваше Величество, постою. Коротко ответил я и замер за креслом деда, уперев взгляд в мраморный пол. А ведь это даже и к лучшему оказывается, что нельзя смотреть на императора. Боюсь, в моем взгляде он сейчас мог рассмотреть, что я, мягко скажем, не в восторге от своего здесь присутствия. «Рад видеть тебя, мой старый друг», — продолжил тем временем император, обращаясь к деду. До меня дошли слухи, что у тебя проблемы со здоровьем появились. Может, покажешься моим специалистом? Пусть посмотрит. Ты же знаешь, они у меня лучшие в Японии и способны на настоящие чудеса. Не стоит, ваше величество, — сухо ответил дед. У меня достаточно квалифицированные специалисты. Если они не справятся, то никто не справится. Благодарю за заботу. «А может, это я решу, стоит или не стоит?» Вдруг резко произнёс император металлическим голосом. Преображение получилось моментальным и отрезвляющим. Даже меня пробрало. Мурлыкающий кошачий тон императора сменился рыком льва. Хирошетома тоже в своё время говорил о своих специалистах. «И что, в итоге?» «Через два месяца после разговора помер!» «А послушался бы меня, ещё пару лет точно прожил бы!» «А теперь в его клане какой-то бардак творится!» Завтра же к тебе придет мой личный врач, чтоб ты принял его и выполнил все рекомендации. Ясно?» «Будет сделано, Ваше Величество», — поклонился, не вставая дед. «То-то же», — проворчал император. Смену еще нормальную не подготовил, а уж на тот свет собрался». «Тут я на уши. Не знал, что у тебя уже настолько серьезные проблемы со здоровьем». «Готовлю, Ваше Величество». «Внук хороший ученик и быстро вникает в дела клана. Думаю, он скоро будет готов». «Думает он», — продолжал ворчать император. «Тут не думать надо, а действовать. Какого демона он у тебя без высшего образования, а? Что это за наследник без него получится? Жениться, значит, он уже собрался, а образованием не удосужился заняться». Ну ничего, я это исправлю», — бушевал он. «Через три дня, молодой человек, вы должны прибыть в Токийский университет и явиться к ректору. Я распоряжусь о вашем зачислении на первый курс. Жить будете в общежитии при университете, пока не закончите его. Жениться вам будет запрещено. Вам все ясно». «Хай», — поклонился я, даже не думая спорить. Бешеная энергетика императора буквально подавляла волю. «Акера, я не допущу, чтобы главой клана стал человек без высшего образования. Понял?» Прилетело уже деду. «Ваше желание — закон, ваше величество», — поклонился он. «Через три дня Синдзи отправится на учебу». «Ну и отлично», — превратился вдруг император обратно в мурлыкающего кота. «А в остальном твой наследник мне понравился. Чувствую, далеко пойдет, если старших». Будет слушать. «Приятно слышать, ваше величество», — тут же отозвался дед. «Ты можешь идти, Синзи», — обратился вдруг император ко мне. «Погуляй пока по моему парку. Мы с твоим дедом еще поговорим немного, но тебе это будет неинтересно. Это наши стариковские темы». «Слушаюсь, ваше величество». Я поклонился ему и чуть ли не строевым шагом пошел на выход... И только на улице меня отпустило, и тут же пришло понимание, в какой заднице я оказался. Как я об этом мияме расскажу? Может, лучше в тюрьму? — Ну, ты нагнал страху. Думала, о сейчас. Зачем на полную ауру власть это врубил? Недовольно стало выговаривать Акера Курасава императору, едва Синдзи вышел за двери. Когда они были наедине, то обходились без всяких условностей. Ну а как иначе, если их дружбе было уже шестьдесят, если не больше? Со старшей школы они неразлучной парочкой были. Сначала в школе, потом в университете. О каких условностях тут могла быть речь? «Извини, без этого было нельзя», — покачал головой император, доставая из встроенного в стену бара бутылку виски и пару бокалов. «Слишком уж дерзкий». — У тебя, наследник, такого сразу на место ставить, Значит, хлопот не оберешься потом. — Ладно. Прокрихтел Акера, принимая бокал из рук императором. — Ну а про болезнь зачем заговорил? Я не хотел бы, чтобы Синдзя не знал. — Затем! — отрезал тот. — Серьезнее за дело возьмется, если будет знать, что скоро бразды правления на его голову свалятся. Да и за дело тебе досталось. «Ты какого демона мне о болезни своей не рассказал, а?» «Совсем со своими интригами голову потерял». «Ну а смысл?» — пожал плечами глава клана Фуджи. «Если ты знаешь о моей болезни, то значит знаешь и о том, что она неизлечима. Мне осталось максимум полгода, и ничего с этим сделать нельзя». «А вот у меня другая информация», — заговорил вдруг император вкрадчивым голосом. «Вылечить нельзя?» А вот как бы заморозить болезни, чуть отсрочить смерть, можно. И если бы ты мне раньше доверился, мой старый друг, то шансов на это было бы больше. А так, жди теперь, пока тебя мой врач осмотрит и вынесет вердикт. «Да, но как это?» — чуть не подскочил Акера. «Я консультировался с лучшими мировыми специалистами, и никто мне об этом не сказал». «А среди этих мировых специалистов был хоть кто-нибудь, кто лечил семью императора? Нет?» «Вот тебе и ответ. Императорские дворцы хранят много тайн, друг мой!» «Ну хорошо», — чуть успокоился Куросава. «А с внуком моим ты что затеял? С каких-то пор наличие высшего образования стало обязательным условием для того, чтобы стать главой клана. Не было же раньше такого». — С недавних, друг мой, с недавних! <смех> — размеялся император. С тех пор, как высший свет узнал о том, что у нас появился одаренный от союза с неодаренной и с одаренным, и не задался вопросом, а не наследственное ли это дело, и нельзя ли как-то от союза синдзи с какой-нибудь неодаренной из высшего общества, которых, как ты знаешь, сейчас очень много, Получить ребёнка одарённого. Но тут нарисовалась маленькая проблемка. Парень-то вот-вот женится, и подвести к нему нужную девушку станет гораздо сложнее, а уж женить его на ней и подавно. Ты не представляешь, сколько ко мне уже народу подошло с разговорами на предмет того, чтобы отменить эту свадьбу и определить ему у жены чью-нибудь дочку, внучку, племянницу и так далее. «Я, конечно, действительно мог бы просто запретить эту свадьбу, но...» Задумчиво покрутил он бокал в руке. «Не хочу ссориться ни с тобой, ни с твоим наследником. Ни к чему хорошему это решение не приведет. А так посидит сейчас твой парень пять лет в окружении красивых девушек. Глядишь, и передумает...» Подмигнул император Акера. Тот лишь головой покачал в ответ. «Это вряд ли...» «Слишком уж он похож на меня», — тихо сказал он. «Если уж решил, то все». «Ну, есть и другой вариант», — усмехнулся император. «Если уж он так похож на тебя, как ты говоришь, то мы еще до конца его учебы знать будем, передается дар или нет. Ты же тот шахадок был». «Тут Акираж поперхнулся виски». «А если учишь, то почти ничего для того, чтобы получить нужную девушку в постели, мы и делать-то не придется». — Пополучаем беспроигрышный вариант. Опять подмигнул он и постучал Акера по спине. — Ну, не знаю, — откашлившись, просипел тот. — Лично мне никогда не нравилось, когда девушки сами вешались мне на шею. — Поверь, сейчас девушки такие, что ты и сам не заметишь, как в койке окажешься, — цинично произнес император. «Причем будешь в полной уверенности, что все происходит благодаря исключительно твоей инициативе». «Не буду спорить», — примирительно поднял вверх руки Акера. «Только что-то мне подсказывает, что вряд ли ты все это затеял ради каких-то непроверенных слухов. Что-то есть еще, о чем ты сейчас пытаешься самым наглым образом утовить». «Я прав», — воскликнул он, увидев, что император отвел взгляд. «Рассказывай давай». Я все равно от тебя не отстану, пока не узнаю. Ну ты это, полегче давай, с императором все же разговариваешь. Недовольно прокряхтел император, расстроившись, что тот его раскусил. А ты не забывай, что я все-таки твой лучший друг, не остался в долгу акера. Это смотри, действительно стану с тобой исключительно, как и с императором общаться. Хочешь? Ладно, не горячись. Примирительно проворчал император. «Действительно, есть кое-что еще. Но пока ты не поклянешься мне своим даром о том, что никому об этом не расскажешь, ничего не скажу». «Клянусь своим даром, что о нашем сегодняшнем разговоре никому ничего не расскажу», — просто, но твердо произнес дед Синзи. «Когда-то российский император задолжал мне одну услугу. После небольшой паузы начал все же нехотя рассказывать император страны восходящего солнца. Он хотел рассчитаться ответной услугой или финансами, но я спросил его, не знает ли он способа решения проблемы с одаренными, ну или хотя бы намека на него. Спрашивал я без особой надежды на успех, и тем не менее кое-что он мне все же рассказал. Оказывается, чуть больше ста лет тому назад у них уже был похожий на наш случай. У одного князя, женатого ненаодаренный, родился сын, у которого в подростковом возрасте появился дар. Князь был близким родственником императора, и тот сразу понял, какие тут возможны последствия. У князя было ещё четыре дочки, но у них дар так и не появился. Казалось бы, что на этом истории и конец. Подумаешь, разовая случайность». Вот только его сын тоже женился не на одаренный, у них тоже родился сын, который оказался одаренным, и сын у них также был только один. Остальные все дочки. Историю удалось скрыть, выдав его жену за слабую одаренную». Император радостно предположил, что это некое генетическое отклонение, в результате которого в этом роду по мужской линии рождаются одаренные сыновья, которые, в свою очередь, могут передавать дар уже своим сыновьям. Сам понимаешь, какие перспективы тут появились. Но все это требовало проверки. Императору удалось подложить под парня несколько девушек, возвысив их семьи, В результате у парня появилось на свет еще трое сыновей. Все трое одаренных. Император подумал, что нашел решение проблемы с одаренными и продолжил подкладывать под парня девушек из особо приближенных к нему родов. Но тот, впрочем, и сам был не прочь сходить на сторону. Вот только спустя долгое время, когда эти дети тоже выросли, оказалось, что ни у кого из них не оказалось этой способности – передавать дар своим детям. Только у самого первого сына, который в официальном браке появился, проверить не удалось, он погиб совсем молодым. Таким образом, советники императора предположили, что дело не в генетическом отклонении, а в том, что это было одно из скрытых умений этого рода, которое передается не всем его представителям, возможно, только первенцу мужского рода. В любом случае оно оказалось утерянным, а других одаренных с подобным даром найти не удалось, и тема на этом заглохла. Император замолчал и плеснул себе в бокал еще виски. «Не сходится», — покачал головой Акера. «Если бы подобный дар был в нашей семье, то у меня был бы только один сын, а у меня трое. И у отца моего было трое». «У деда, правда, только один, и у прадеда». «Не исключено, что наличие одного сына от одной девушки является показателем наличия этого особенного дара у отца. Но на твоем сыне, к сожалению, этого не проверить. Придется присмотреться к твоему внуку», — подмигнул ему император. «Я уже предпринял некоторые шаги в этом направлении. Думаю, Синдзи будет доволен». — Вот ты старый сводник! — осуждающе покачал головы Акера. — Но, впрочем, для клана подобный дар принес бы колоссальную пользу, конечно. — Так что я не возражаю. — он поднял бокал и чокнулся с императором.